продать душу дьяволу Мартин Эмис Деньги Джозеф Конрад Сердце тьмы Томас Манн Доктор Фаустус Литературные герои продают душу обычно дьяволу в обмен на вечную молодость, знания, богатство или власть. В переводе на язык реальной действительности Выражение продать душу означает обменять совесть на деньги, отказаться от возможности дышать полной грудью, предать друзей или свои идеалы. Результат так называемой сделки всегда один утрата собственного я. Герой романа Мартина Эмиса Деньги Джон Сам видит цель жизни в безграничном потреблении. считая себя воротилой кинобизнеса, на самом деле он продаётся с потрохами, пусть не дьяволу, а кредиторам. Курца в романе Джозефа Конрада Сердце тьмы интересует не столько благо западной цивилизации, сколько власть и контроль над другими. Он продал душу за господство над ближним. И как следствие превратился в животное с первобытными инстинктами. Но наиболее убедительное описание славного пути и бесславного конца человека, продавшего душу, мы находим в шедевре Томаса Мана Доктор Фаустус. В этой версии легенды о Фаусте дьявол завлекает в своей сети композитора суля ему 24 года небывалых творческих успехов, при условии, что его душа навечно отходит Мефистофелю. Адриан Леверкюн прибегает к радикальным мерам не в первый раз. До встречи с князем тьмы он умышленно заразился сифилисом. Ему казалось, что вызванное болезнью безумие обострит его художественное восприятие. Во время приступа сифилитического бреда ему является Мефистофель, который специально предупреждает Адриана, что не следует принимать его за галлюцинацию. Растерянный и напуганный Ливеркюн возвращается к работе, и тотчас начинает создавать шедевры. Он изобретает новаторскую систему додекафонной техники, его провозглашают гением к нему приходит слава. Но окружающие замечают, как он изменился. Его холодность и отчуждённость обернулись одиночеством, сравнимым с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробуждённые им в людских сердцах. Примечание. Перевод apta и man. Конец примечания. Исторический фон повествования. Выбран автором не случайно. Действие романа разворачивается в те годы, когда вся Германия неотвратимо катилась в преисподнюю. Берегите свою душу. Это не гарантирует вам 24 года славы или обилия земных благ, о которых вы мечтаете, но разве лучше быть человеком без души? И кто захочет знаться с таким человеком?